Наконец, Джим добрался до опушки. Западный край чистокола был озарен луной, а за домом догорал громадный костер. Нигде ни души. Странно. Мы никогда не разводили таких больших костров. Капитан приказал беречь топливо. Уж не случилось ли что. <principal tanf2> спят, но ну, все в порядке. Лягу на свое обычное место, а утром посмотрю на их лица. Пестры! Пестры! Пестры! Это капитан Флинт, зеленый попугай Сильвера. Кто идет? Кто идет? Ну ка, давай сюда факел. Да это Джим Хокинс, черт меня подери. Зашел в гости, а? <зашел> заходи, заходи, это очень мило с твоей стороны. Какой приятный сюрприз для бедного старого Джона. Я с первого взгляда увидел, что ты ловкий парень. Но теперь я вижу что ты прямо герой. <смех> герой. Я всегда хотел, чтобы ты перешел к нам, получил свою долю сокровищ и умер в роскоши. <смех> Богатым джентльменом. <смех> к тому же должен тебе сказать, капитан Смолет и доктор очень недовольный тобой. Словом, к своим тебе уже нельзя воротиться. Они тебя не желают принять. А теперь я должен выбирать. Да, да, теперь ты должен выбирать. Ладно. С тех пор, как я встретился с вами, я привык смотреть смерти в лицо. Но прежде я хочу вам кое о чем рассказать. Ну, no, ну. No. Положение ваше скверное. Корабль вы потеряли, сокровища вы потеряли, людей своих потеряли. Ваше дело пропащие. И Если вы хотите знать, кто все это сделал, знаете, все это сделал я и больше никто. Я сидел в бочке из под яблок в ту ночь, когда мы подплывали к острову, и я слышал все, что вы говорили с пиратами. Обо всем я рассказал капитану Смолету. Это я перерезал у Шхуны якорный канат. Это я убил Ханца и отвёл испаньелу в такое потайное место, где вы её никогда не найдёте.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 Буду иметь это в виду. Не забудьте, не забудьте, что это он в Бристольском порту узнал черного пса. Это еще не все. Он, клянусь громом, он вытащил карту из сундука Билли Бонса. Ну, наконец-то, Джим Хокингс попал к нам в руки. Пустить ему кровь! А -а -а -а! На место! А -а -а -а -а -а -а -а На место! Мне по сердцу Этот мальчишка, я такого мальца еще не видывал. Он вдвое больше похож на мужчину, чем крысы вроде вас. Так слушайте, кто тронет его, будет иметь дело со мной. Прошу прощения, сэр, прошу прощения. Есть обычай, который даже вам не нарушить. Мы имеем право собраться и поговорить. А. Мы хотим воспользоваться своим правом. На матросскую сходку. Согласно обычаю, да. сэр. Пока их нет, я хочу тебе сказать, что ты на волосок от смерти. Я понимаю это, сэр. Эти безмозглые трусы пускай совещаются. Я постараюсь спасти твою шкуру, но услуга за услугу. Ты спасешь долговязого Джона от петли. За какую жалкую соломинку хватается он, старый пират, атаман? Я сделаю все, что могу. Ну, значит, по рукам, пойми меня, Джим. У меня еще есть голова на плечах, есть, и я решил перейти на сторону Сквайера, капитана Трелони. Эх, с твоим-то молодым задором, да с моим опытом, ох, и наделали бы мы вдвоем дел. Ну, Джим, извини меня, я выпью. Немного, немного. Впереди у меня столько хлопот, нужно же мне пришпорить себя. Я понял, что Сильверу не отвертеться. Мы оба погибнем. Вы обвиняете меня в том, что я заключил договор и отпустил их. Может быть, вы ни во что не ставите ежедневные визиты доктора Ливси? Да вы все подохнете без него. Потом вы хотите убить этого мальчишку. Ведь он наш заложник, и может быть последняя наша надежда. И вот еще поглядите, вот ради чего я заключил договор. И он бросил на пол карту. Я сразу узнал ее. Это была та самая карта. На желтой бумаге с тремя красными крестиками, которую я нашел когда-то на дне сундука Билли Бонса. Да, это подпись Флинта. Можете не сомневаться. <говорит> нет, все это хорошо. Но как мы увезем сокровище, если у нас нет корабля? А почем я знаю, как это вы проворонили мою шхуну? Ты, Джордж, потерял наш корабль. Я нашел вам сокровище. Кто же из нас стоит большего? Но клянусь, я больше не желаю быть у вас капитаном. Выбирайте, кого хотите, с меня довольно. Сильвера! Сильвера! На веки веков! Сильвера! Сильвера! Капитаны! Сильвера! На веки веков! Сильвера! Здравствуйте, доктор. С добрым утром, сэр. У нас есть сюрприз для вас. Один маленький пришелец. Новый жилец. Здравствуйте, доктор. Неужели Джим? Он самый. Ладно. Дело время, потихий час. Осмотрим сначала больных. О, доктор все осмотрел всех больных и дал им лекарства. Они глотали их с такой смешной кротостью, словно были питомцами благотворительной школы, а не разбойниками. А теперь, если позволите, я хотел бы побеседовать с этим юнцом. Ни за что. Молчать! Хокинс, можешь ты мне дать слово, юного джентльмена, потому что ты джентльмен, хотя родители твои люди бедные, что ты не удерешь никуда? Честное слово. Хорошо. В таком случае, доктор, перелезайте через частокол. Вот. Вот. Джим будет с одной стороны частокола, вы с другой, но это не помешает вам поговорить по душам. Всего хорошего, сэр. Передайте привет Сквайру и капитану Смоллету. Итак, Джим, ты здесь. У меня не хватает духу бронить тебе. Одно только скажу тебе: если бы капитан Смоллет был здоров, ты не посмел бы убежать от нас. Ты поступил бесчестно. Доктор, пожалуйста, не ругайте меня. Моя жизнь на волоске. Я был бы уже мертвым, если бы Сильвер за меня не заступился. Смерти я не боюсь, доктор. Если они станут пытать меня, я могу. Я могу не выдержать и разболтаю, где спрятан корабль. Что? Мне посчастливилось, и я увёл Испаньолу. Она стоит у южного берега Северной бухты. Во время прилива её можно оттуда вывести. Корабль? Ты один захватил Испаньолу? Я в нескольких словах рассказал доктору всё, что случилось. Он выслушал меня в полном молчании. Это судьба. Каждый раз ты спасаешь нас от верной гибели. И неужели ты думаешь, что теперь мы дадим тебе умереть? Мой мальчик, ты открыл заговор. Ты нашел Бенгана. Лучшего дела ты не сделаешь за всю свою жизнь. Этот Бенган. Ой-ой-ой. Сильвер. Слушаю. Сильвер? Да. Я хочу дать вам совет. Да, слушаем. Не торопитесь отыскивать сокровища. Я, сэр, делаю то, что в моих силах, но не требуйте от меня невозможного. Только поисками сокровищ я могу спасти свою жизнь и жизнь этого мальчика. Ладно, Сильвер, если так, я даю вам еще один совет. Слушаем, когда тыщите тайник, держите ухо востро. Разбойники представляли довольно странное зрелище, в измазанных матросских куртках и вооруженные до зубов. Сильвер тащил два ружья, к поясу его был пристегнут кортик. В каждый карман кафтана он сунул по пистолету. Джин был обвязан веревкой, другой конец которой Сильвер держал то свободной рукой, то могучими зубами. Каждый тащил что-нибудь. Одни несли лопаты и ломы, другие свинину, сухари и бренди. Солнце сияло, и настроение у пиратов было отличное. Мы приближаемся к склону подзорной трубы. Пора взглянуть на карту. Так, высокое дерево на плече подзорной трубы. Так. Направление к северу, от северо-востока. Взгляните, приятели, видите несколько высоких деревьев? Какое из этих деревьев отмечено красным крестом на карте Флинта? Это можно будет определить по компасу, когда мы подойдем поближе, вперед. В начале продвижения пиратов очень затруднялось топкой почвой и густой болотной растительностью. Но вот, наконец, они приблизились к лучшей части острова. По земле стлался пахучий дрог и цветущий кустарник. Высокие сосны бросали широкую тень. Разбойники шли веером. В середине, несколько отстав от всех, брел Сильвер. На веревке он тащил за собой Джима. он набрел на сокровище? Да нет, нет, мы еще не добрались до того дерева. Что с тобой, гик? Там лежит скелет. Верно, скелет. Это моряк, одежда у него была морская. Конечно, моряк. Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа? Однако, почему эти кости так странно лежат? Почему? Я начинаю понимать, Это компас. Компас? А? Да. И этот странный компас показывает прямо в сторону острова скелета. Да, да, это указательная стрелка из костей клянусь громом. У меня все холодеет от одной мысли о Флинте. Ой, это да. одна из его веселых острот. Он остался здесь с шестью товарищами, и всех их укошил. Да. А из одного убитого смастерил себе компас. Вперед! Нас поджидают дублоны! Здесь три высоких дерева. И все они расположены по прямой линии от острова скелета. Склон подзорной трубы, я думаю, вот это впадина. Верно. Вот это впадина. Верно. Теперь. И ребенок нашел бы сокровище. По-моему, неплохо было бы раньше закусить. Мне что-то не хочется. Я как вспомнила о Фринте, у меня сразу отбило аппетит. <зак> да, мой сын, счастье твое, что он умер. И рожа у него была, как у дьявола. Вся синяя-синяя. Это от Рома. Еще бы не синяя. От Рома посинеешь, это верно. Пятели, разворачивай пар! И <сосит> как <сосит> Это Флинт! Докольно Любомного... вам. Это к ничего у нас не выйдет. Делай крутой поворот, ребята. Конечно, все это очень чудно. Я не знаю, кто это там кура лесит. Но уверен, что это не покойник, а живой человек. О, никто, Господи. никогда даже и не слышал о Дарби. Никто, кроме нас. По -по -по Послушайте! Я пришел сюда, чтобы вырыть клад. И никто, ни человек, ни дьявол не остановит меня. В четверти мили от нас лежат 700 тысяч фунтов стерлингов. Неужели хотя бы один джентльмен удачи способен повернуться кормой к такой куче денег из-за какого-то синерожего пьяницы, да, да к тому же еще и дохлого? Молчи, молчи, Джон, не оскорбляя привидение. По-вашему, это привидение. Может быть, и так. Но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. А скажите, видал ли кто-нибудь, чтобы у привидения. Была тень? Нет. А -а -а. Если нет тени, значит, нет эхо. Иначе быть не может. Это верно. Ну и башка же у тебя на плечах, Джон. Все в порядке, друзья. Мы просто взяли неправильный курс. Конечно, конечно. Голос был вроде как у Флинта. И все же он был похож на другой. Скорее, это голос... Клянусь дьяволом, это голос Бена Гана. Правильно. Это был голос Бена Гана! А велика ли разница? Бен Ган, покойник и флинт покойник. Плевать на Бена Гана! Живой или ли мертвый, не все ли равно! Странно было видеть, как быстро пришли эти люди в себя. Они снова думали только об одном: о богатстве, ожидающем их, обеспеченной, роскошной, расточительной жизни. Вперед! Первое высокое дерево, к которому подбежали пираты, после проверки по компасу оказалось неподходящим. То же случилось и со вторым. Третье поднималось над зарослями почти на 200 футов. Это, наверное, оно и есть. Эту сосну можно увидеть и с восточной стороны моря, и с западной. Именно ее мог отметить Флинт крестом. Да, и по компасу сходится. Ребята, мы в двух шагах от золота. Скорей, вперед, скорей! это кто-то опередил нас перед нами была большая яма вырытая очевидно давно над ней ее росла трава в яме мы увидели рукоятку заступа и несколько досок от ящиков на одной из досок каленым железом была выжжена надпись морж название корабля флинта все было ясно Кто-то раньше нас уже нашел и похитил сокровище. Кажется, с тех пор, как стоит мир, не было такого внезапного крушения великих надежд. Все шестеро стояли как пораженные громом. Но Сильвер быстро владел собой и успел изменить план своих действий. Джим, возьми пистолет и будь наготове. Стал быть, вы снова изменили своим? Я нашел в яме две генеи. Это, что ли, твои 700 тысяч, Сильвер? Ты, кажется, любитель заключать договоры. По-твоему, тебе все всегда удаётся? Дубина ты стайрослая! Копайте, копайте, ребята. А выкопаете два-три земляных каштана. Ребята! Вы слышали, что он сказал два-три каштана. Говорю вам, он знал все заранее. Гляньте ему в лицо, там это ясно написано. Эх, Джордж. И, кажется, снова намерен пролезть с капитаной. Я вижу напористый малый. Друзья, смотрите, их всего только двое. Один старый коллега, который привел нас сюда на погибель. Другой щенок, которого давно уже пора вздернуть на рею! так вот, ребята! <плёк> Мгновенно Джордж свалился головой вниз прямо в яму. Старый пират Морган завертелся юлой и рухнул на бок. Трое остальных пустились в бегство. Не пытайся выкарабкаться из ямы! Теперь мы, я полагаю, в расчете. Сначала я не понял, что произошло, но вдруг в зарослях мускатного ореха я увидел доктора Ливси, Грея и, представьте себе, Бена Гана. Мушкеты у них дымились. Джим, мой мальчик, как я счастлив, что мы успели. Да, сэр, я боялся, что уже не увижу вас. Благодарю вас от всего сердца, доктор. Вы поспели как раз вовремя, Чтобы спасти нас обоих. А, так это ты, Бенган? Ничего себе хорош, молодчик. Да-да, я Бенган. Как вы поживаете, мистер Сильвер? А? Кажется, неплохо, да? Бен, Бен, подумай только, какую шутку сыграл ты со мной. Молчите, Сильвер. Если бы Бенган своими криками умышленно не задержал пиратов. Неизвестно, где бы вы были сейчас. Как хорошо, что со мной был Хокинс. Не будь его, вы бы доктора и брови не повели, если бы меня изрубили в куски. Ещё Еще бы. А теперь, поскорее, к пещере, там нас ждут. Доктор, расскажите, как все произошло. Мой мальчик, все совершилось очень просто. Бен Ган вас всех опередил. Он наткнулся на компас-скелет отыскал сокровища и на своих плечах перенес все золото в пещеру Двуглавой горы. Ну, когда я это узнал, то пошел к вам и отдал Сильверу карту, которая уже теперь не имела никакого значения. Сегодня утром я увидел тебя, Джим, в плену у пиратов. Мы оставили Сквайра Трейлу не охранять раненого капитана Смоллета и с Беном Ганном и Греем поспешили к тебе на выручку».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 Из-за вас я нарушаю свой долг. Отойдите прочь от меня. Друзья, входите в пещеру. Капитан смолит ждет вас. В дальнем углу пещеры тускло сияла груда золотых монет и слитков. Это были сокровища Флинта, те самые, ради которых мы проделали такой длинный и утомительный путь, ради которых погибли 17 человек из экипажа Испаньолы. А сколько человеческих жизней, скольких страданий и крови стоили эти богатства? Сколько замученных храбрых людей, Какая пальба из орудий, сколько лжи и жестокости. Часть сокровищ, которые мы оставили на острове, все еще лежит там, где их зарыл капитан Флинт. По-моему, пускай себе лежит. Теперь меня ничем не заманишь на этот проклятый остров. Одноногой Сильвер навсегда исчез из моей жизни. Но до сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о берега острова сокровищ. И я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос попугая капитана Флинта.